Самопрограммирование и самосовершенствование дают нам люди, ставившие перед собой великие жизненные цели. По произведениям, письмам, воспоминаниям современников можно судить о том, как происходило формирование личности Карла Маркса. Высказанное им в выпускном гимназическом сочинении «Размышления юноши при выборе профессии» 1835 год, мысль о том, что назначение человека – Облагородить человечество и самого себя оказалось не просто светлой юношеской мечтой, но разумно и твердо принятым решением. Раздумывая о путях самосовершенствования, Маркс связывал решение этой задачи прежде всего с овладением профессии. «Главным руководителем, который должен нас направлять при выборе профессии, — писал он, — является благо человечества» наше собственное совершенствование. Не следует думать, что оба эти интересы могут стать враждебными, вступить в борьбу друг с другом, что один из них должен уничтожить другой. Если человек трудится только для себя, он может, пожалуй, стать знаменитым ученым, великим мудрецом, превосходным поэтом, но никогда не сможет стать истинно совершенным и великим человеком.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 Маркс приступил к работе по освоению и критическому осмыслению главных направлений философии, науки, литературы и искусства. Им были проработаны горы литературы, сделана масса выписок и конспектов, написано много собственных сочинений, в том числе положено начало критическому отношению к философии Гегеля. Столь удивительная работоспособность была присуща Марксу всю жизнь.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 Период длиною в жизнь отделяет это письмо от размышлений юноши. Программа жизни, некогда начертанная рукой юного Маркса, была реализована полностью. Она выбрала годы напряженной научной работы, завершившейся подготовкой первого тома «Капитала», изданию множества печатных трудов, годы огромной организаторской деятельности по созданию первого интернационала но эти же годы были связаны и с непрестанными внутренними усилиями по созиданию собственной личности именно поэтому беспрерывный труд на грани человеческих возможностей напряженная революционная деятельность трудности быта и ухудшившееся здоровье не испортили его характера. маркс оставался обаятельным жизнерадостным сердечным человеком главной характерной чертой карла маркса писала его дочь Элеонора. Можно, пожалуй, считать его неизменно веселое расположение духа и его безграничную отзывчивость. Его доброта и терпение были поистине изумительны. Воспоминания о Марксе и Энгельсе. Москва, 1983, часть 1, страница 107. Это дало Энгельсу основание произнести на похоронах Маркса знаменательные слова. У него могло быть много противников.